Плутовская вера. Я уверена, что изначально человеческое побуждение к творчеству было порождено чистой плутовской энергией, а как иначе? Творческое начало хочет перевернуть мир будней, поставить его с ног на голову. А именно, такие шутовские трюки лучше всего удаются плуту. Но пару веков назад творчество умыкнули мученики, присвоили, и теперь держит его в заложниках на своей территории страданий. Думаю, такой поворот событий не порадовал и само искусство, о художниках и говорить нечего. Пора вернуть творчество плутом и Трикстерам. Вот что я вам скажу. Очевидно, что Плут — обаятельный провокатор. Но, по-моему, самое замечательное в нем — то, что он доверяет. Это может показаться парадоксальным, потому что Плут кажется таким ненадежным и скользким пронырой, но он полон доверия. Конечно, он верит самому себе, верит в свою хитрость и изворотливость, в свое право находиться здесь и в то, что в любой ситуации он выйдет сухим из воды. В какой-то мере, конечно, верит он и в других людей, хотя бы как в объект своих проделок. Но главное, плут верит вселенной, в ее неповторимость, непокорность и восхитительную непредсказуемость и потому не переживает попусту. Он верит, что Вселенная вечно играет, и совершенно уверен, что она хочет играть с ним. Настоящий плут знает, что если весело запулить в космос мячиком, то его бросят обратно. Возможно, ответный удар будет очень мощным или крученным, или прилетит в окружении фейерверков, как в мультиках. А может быть, ответ задержится до будущего года, но рано или поздно мяч вам вернут, не сомневайтесь. Плут ждет его, а когда дождется, снова бросит мячик в пустоту. Просто посмотреть, что получится. И ему нравится это делать, потому что плут с присущей ему мудростью постиг одну великую истину космического масштаба, до которой мученику с присущей ему серьезностью никогда не дойти. Все это игра и не более того. Большая, сумасбродная, чудесная игра». И это прекрасно, потому что Плуту по нраву сумасбродство. Сумасбродство – его стихия. Мученики этого не любят, они сражаются с сумасбродством и в процессе этой борьбы нередко кончают тем, что убивают себя.